Глава девятая «Как она?» – спросил у проходящей, словно тень служанки. «Заснула я, Сиди, арабский господин. Там, внизу, сильно плакала». Он с силой сжал зубы и кулаки. Противоречивые чувства разрывали его. Хотелось вломиться в ее комнату, откинуть одеяло, прижать к себе, обнять, защитить от всего мира, шептать до утра нежные слова и вымаливать прощение за свою грубость». Ах, как думал о ней с ним, хотелось задушить, сделать ещё больнее. Василь корил себя, что так и не сумел раскрыться Владе, показать всю глубину своих чувств к ней. Слова всегда давались ему тяжело, когда дело заходило о том, что на сердце. Слишком обжёгся он ещё в детстве. В их отношениях ей всё время казалось, что она любит больше, делает больше, открывается больше. Знала бы она, какой ураган бушевал в его душе. Он запутался в сложностях своей жизни, запутался в лжи, интригах, увёртках. У него всё было витиевато в отличие от прямолинейного Карима. На фоне скрытности Василя Карим понятиный и открыт. Он задавил владу своей крестьянской пошлой любовью, а женщина так попадки на банальную морскую пёртость в достижении желаемого. Она всё время сомневалась в любви Василя к ней. Но зато отпетый бабник Карим, влюбчивость которого всегда была сопоставима с направлением и переменчиво ветра, смог внушить ей, что его чувства навека, как в дурацких пошлых романах. Видеть их рядом, снова разговаривающими, флиртующими, нежищимися. Как он мог такое допустить? Никак не забудет, как их глаза пересекаются, улавливая в её взгляде то, чего нет, когда она смотрит на него. какой-то общей истории, общей тайны, общего багажа. Хотя сейчас она на него ведь и не смотрит. Сегодня он почти победил ту вольную и самодостаточную Владу, которую узнал при первом их очном знакомстве. Он чувствовал себя долбаным от Элла, как бы пошло это ни звучало, но сделать с этим ничего не мог. Телефон разрывался. Ещё бы. Слухи о его выходке уже могли долететь до родных. Ещё и мирно. Он совсем забыл о ней. Совсем перестал уделять и её семье хотя бы маломальское уважение вниманием, так важное в их ситуации в восточном обществе. Но её видеть не хотелось совсем, особенно после концерта в гостинице. Расстались они там, мягко говоря, некрасиво. Увидев, что Влада уходит и понимая, что надо действовать оперативно, он наспех отправил и без того недовольную невесту, всё видящую и всё замечающую, с Аделем домой. Смешно было предполагать, что она не знает, за кем и за чем Василий поспешно ретировался. Алло, ответил он наконец на звонок помощника. Привет, слушай, ну бери трубку хоть иногда. Тебя очень хочет видеть бабушка, Василий. Ругнулся про себя. Только этого ему сейчас не хватало. Но делать было нечего. В их семье грандама после смерти деда оставалось богиней с контрольным пакетом акций во всех семейных делах. а может и не только семейных. Через 15 минут он уже заводил свой ревущий мотор на пути в семейное гнездо. Василий приехал в дом бабки, зная, что сделал это лишь чтобы поздороваться с ней и сразу уйти, дабы не встретить того, кого не хотелось бы. Зайдя в большую просторную гостиную, однако и услышав за спиной на диване чей-то кашель, он сразу понял, что прогадал со временем посещения. Обернулся и увидел дядю Авада, который делал себе по привычке самокрутку и с усмешкой смотрел на вошедшего. «Мархаба, племянник. Шуфи-мафи?» С сарказмом начал он. «Мархаба, арабский, привет. Шуфи-мафи, арабский, как дела?» «Лябаас». «Арабский, неплохо». Процедил сквозь зубы Василь и, не останавливаясь, пошёл в направлении лестницы. «Маду спит». Так сокращённо от «мадлен», «Вдову первого президента называли все родственники лет с двадцати». «Не беспокой её», — остановил его овад. «Между ним и матерью всегда существовала какая-то маниакальная связь. Вот уж у кого не была перерезана поповина, выражаясь новомодным языком психологов? Передай ей, что я заходил», — сказал Василь, намереваясь тут же уйти и явно показывая, что не желает с ним говорить. «О, какое отсутствие воспитания! Подойди хотя бы обними дядю, сделай вид, что хоть немного наш!» Привстал Ават, деланно протягивая руки в направлении племянника, словно ожидая от него объятий. Василь не прореагировал никак. Вместо искусственных объятий подошёл к бару и налил себе немного виски. «Не понимаю, в чём твоя проблема, дядя?» Начал он так же невозмутимо и высокомерно, как его собеседник. «Моя проблема?» «Это моя проблема», — искусственно улыбаясь, парировал издёвкой о ват. «А вот в чём твоя проблема, я, наконец, знаю». Василь заметно напрягся, что было видно, по проступившим у него на шее жилам. «И давно ты с ней спишь?» — продолжал свой гнусный напор дядя. «Тебя стало волновать, с кем я сплю? Это прогресс. Думал, что мы ограничиваемся, как и прежде, взаимным игнором», — выплюнул презрительно в ответ Василь. Ават усмехнулся. «Ты знаешь, золотой внук, на этих словах он сделал особый упор. Меня это мало волновало, когда ты трахался с шармутами из шама. Но это твоя слабость». Он манерно сделал паузу. «Не думаю, что это бы понравилось твоему деду». Василь не спеша отпил виски из стакана. «Мы никогда не узнаем, что бы понравилось моему деду. Что тебе надо, Ават?» Резко спросил у него. Ты ничего просто так не спрашиваешь. Мне? Ну, в общем-то ничего. Делай, что хочешь. Только вот всё равно забавно получилось, что она была в твоей постели, а потом оказалась в постели этого Сапляка Диба. Неужели совпадение? Вы же были с ним не разлей вода, пока ты не оприходовала его сестрёнку. Продолжал слащавым голосом провоцировать его Ават. Василий терпел из последних сил. Он с силой сжал рукой стакан, сохраняя молчание, пока тот не разлетелся на мелкие осколки с характерным звуком, а в отзвонко залился деланным гоготом. «Тише, тише, не порть имущество, не забывай, мы под чёртовыми санкциями. А это Бакара, коллекционный набор, покупал его лично в Париже. Что с твоими манерами, племянник? Мне казалось, удовлетворённый мужчина бывает расслаблен и доволен, а ты как струна». Чем вы там занимаетесь, твой русский гурьей со вчерашнего дня? Обсуждаете достоинство Карима? Она уже у тебя там? Я уже наслышан, как безмозглый ты утащил её прямо из здания тюрьмы на глазах у кучи народу. Не чувствуя боли от поранившего его стекла, от чего вся его рука истекала кровью, Василий, потеряв последние капли терпения, подбежал к Аваду и со всей силы ударил его по лицу. Тот явно не был готов к такому выпаду. Вся его физиономия была в крови. Вот только кровь эта была васелевская от пореза. Щёнок, проговорил он сквозь зубы, вытирая лицо рукой. Позоришь весь клан. Думаешь, слухи о твоих похождениях не дошли ещё до семей Лейс? У матери всю ночь давление из-за тебя. Что-то у бабушки не было давления из-за твоих постоянных похождений и измен жене. Бросил он на ходу, направляясь к выходу. «Не путай короткие развлечения на ночь со своими любовными метаниями. Весь Дамаск знает, что эта русская держит тебя за яйца. Но смешнее всего то, что она держит за яйца и его». Он снова деланно расхохотался. «Хотя почему я не удивлен, что это тебя устраивает? Грязные неверные сучки ведь у тебя в крови, а тасинки не родятся апельсинки. Ты и сам от такой появился на свет». Василя остановился, развернулся, стремительно настик Авада и снова со всей силой впечатал ему по физиономии, а потом снова и снова. Обезумев от ярости, он наносил один удар за другим, словно наконец наступило долгожданное избавление, разрядка за все эти дни. Так вот, что ему было нужно. Попросто набить любимому дяде морду. Он не чувствовал боли в руке от эйфории, хотя оказавшееся в ране от пореза стекло после наносимых ударов впилось в ткани ещё сильнее и глубже. Его отвлёк женский крик и неловкие попытки чьих-то рук оттолкнуть его от полуживого Авада. «Василь, прошу, остынь!» — кричала жена Авада, только приехавшая в дом. «Что случилось?» «Позаботься о муже». Несмотря на неё, отрываясь наконец от жертвы, сказал он — направившись прямиком к выходу. Странно, но к ней и к детям Авада он относился хорошо. В сущности, они, как и другие родственники, ничего не знали об их многолетней вражде. Авад был слишком че славен и скрытен, чтобы афишировать свою латентную ревность, а Василий просто привык прятать свои чувства от посторонних глаз. Только сейчас почувствовал сильную боль в руке. Она была похожа на большой кровоavленный ожог. Охранники Василия сразу поняли, что надо делать. Одель протянул ему ворох салфеток и уже открыл было дверь пассажирского сиденья в Карере, чтобы посадить начальника и сесть за руль самому, но тот пересёк: "Нет, я сам". Не требующим возражений голосом проговорил он и быстро запрыгнул в свою машину с замотанной салфетками рукой, которые уже были насквозь пропитаны алой кровью. "Вейн Рейхинсииди. Куда едем, господин?" сказал Одель, на ходу ему. "Иля мирна." «Арабский, к мирне», — быстро ответил Василь и завёл свой бешеный мотор.